Глава пятая Вик и Турфанг спустились в подвал. Пленница уже была здесь, растянута между четырьмя кольцами. «Холодно!» – жрец поёжился. «Почему печь не топишь?» – сердито сказал он палачу. «Приказ вашей мудрости!» – ухмыльнулся одноногий. Увечья не лишило его чувства юмора. Десятник! рыкнул в Вик, и палач заковырял к очагу. Пока он возился с растопкой, чародей подошел к пленнице, заглянул ей в глаза. Ну что, хуредитка, сказал он, одумалась. Длинный на этот раз сбросил свое трепье, оставшись только в красной набедренной повязке. На груди его Была изображена чёрная бычья голова, выдыхающая красное пламя. Голый он не выглядел оборванцем, наоборот, обрёл какое-то непреодолимое величие. Ними он внушал страх. Во имя величайшего, что ему нужно? Человек с головой быка угадал её мысли. «Как тебя зовут?»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 «И кто же был с тобой?» Светлорождённый Данил Рус. Ними знала. Длинный ей не поверит. Но цеплялась за имя, как за последнюю надежду. Это имя всё, что у неё осталось. «Жаль», — сказал человек с бычьей головой. «Палач, ты закончил с дровами?» «Отлично. Займись-ка своей главной работой». «Погоди». Остановил палача Вик. У командующего возникло ощущение, что-то не так. А ощущением своим Вик доверял. «Может, колдунья говорит правду, Турфанг?» «Правду?» Жрец улыбнулся. «Правду, которая заключается в том, что светлорожденный из рода русов якшается с алчущим силы и нянчит колдунью Хуридитку?»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 «Конечно, разве Телот не его отец? Разве не долг сына явиться на похороны отца?» Турфанк схватил команду ещё за плечо, силой стряхнул. «Глупец!» – зарычал он. «Это морок! Прочь!» «Ба!» – сказал пришелец мощным басом северянина Нила Бюоркита. «Никак кое-кто отрастил себе бычьи рога».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 Пришелец, так похож на Сантана освободителен, ничуть не изменился за все эти годы, всё ещё улыбался. Улыбался, даже когда чёрная бычья голова на груди жреца вдруг ожила, повернулась и выдохнула тугую красную струю пламени. Но струя не долетела до цели. Пришелец сдвинул бровью, и огненный столб ослабел, согнулся к полу, И рассеялся. Пришелец поднял руку и сделал такой жест, будто вывинчивал пробку из бурдюка. Турфанг взвизнул неожиданно тонким голосом, ноги его оторвались от пола. Извиваясь и дергаясь, как вынутая из норы змея, жрец медленно перевернулся в воздухе и повис в локте над полом головой вниз.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 Но пришелец шепнул еще одно слово, и невидимые руки подхватили девушку. Спаситель наклонился к ними но, и девушка поняла это не рус, только очень похож на Данила. Ними, девочка, произнес спаситель Пахурицкий голосом Гривуша, не бойся, я не позволю им тебя мучить.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 той прежней улыбкой восемнадцатилетнего юноши-певца. «Да, Вик», — сказал он, — «конечно, я вернусь». Они позаботятся... Сказал Данила тот, кого когда-то звали в Конге-Освободителем. «Теперь, светлорождённый, займемся делами твоей Родины». «Великий тур!» Выдохнул командир хольтской пехоты Тысяцкий Хагард. «Сколько их!» Пятнистый поток макхаров залил ущелье. «Сотни тысяч тварей!»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 Боролся с надеждой. Всё-таки Нила Кита считали любимцем Туром и сыном удач. Чтобы выжить в рубки, которой станет через четверть часа восточное горло расщелины, потребуется целая гора удач. Тень облака накрыла ущелье. Плохо, подумал Хагард. Большинство макхаров терпеть не может солнца, «Великий тур! Откуда их столько? И сколько их вообще на проклятых землях?» Светлорождённый поглядел вниз. Четыре тысячи тяжело вооружённых копейщиков выстроились тремя параллельными линиями. Перед первой – тройная шеренга арбалетчиков. Выкрашенные зелёным доспехи копейщиков сливались с растительностью так же, как и защитные куртки стрелков. Четыре тысячи копейщиков, четыре тысячи стрелков и две тысячи всадников, практически бесполезных в грядущей битве. Парды не способны держать неподвижный строй. Всадники – резерв на случай прорыва. Хангард вздохнул. «Пойду к своим», – сказал он.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 Не нужны ни луни, ни телохранители, ни вестовые. Первых замнет меч, вторых – рожок. Сын Вагара охотно последовал бы примеру Хагарда и тоже встал в строй, но нельзя. У каждого воина в битве своё место, и место Нила Беоркида здесь, на сто локти выше ощетинившихся копьями шеренг. «Не дурно бы узнать, что их гонит», – произнёс голос за спиной. Нил стремительно развернулся всем телом сразу. Тяжелый меч, узкий хармшарков, клинок в локоть длиной, наполовину выскользнул из ножен и вернулся обратно. В трёх шагах от стража севера стояли двое. Один, младший сын Володаруса Данил.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 и каждый выглядел едва ли не точь-в-точь, точь, как легендарный Асхена. Но только у одного были зелёные глаза, и только один. «Сантан?» – негромко проговорил Нил. «А то кто же?» – отозвался тот, кого сын Вагара уже и не надеялся увидеть. «Многовато их, брат, ты не находишь?» – склонен думать – «Кто-то помог им собраться вместе. Что скажешь?» «Не знаю», – проворчал Нил. Жестокая реальность проглотила радость встреч. «Сантан кивнул?» «Нет, он всё-таки изменился. Это издали он выглядел намного моложе Данила Рус. Издали. Он очень старался выглядеть, как раньше. Но Нил почему-то вспомнился,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 Он поднял руку и произнес в «Арш-Махт-Аршарх!». Серое облако, повисшее над ущельем, расселось. Нил с силой сжал рукоять меча. Прищурившись, глядел он на то, что никогда не смог бы описать. Глядел на мёртвое солнце мёртвого неба, и ему вдруг показалось –